Почти сразу же веки стали необычайно тяжелыми, все ее существо, казалось, погружалось в бездну. Но не успела она даже подумать о страхе, как заснула глубоким сном. У нее было ощущение, что она падает, падает, падает, но сейчас ее... Тело было невесомо. Она хотела открыть глаза, но не смогла. Не было ни звука. Казалось, она плывет в небытие. — Я хочу вспомнить, — отчаянно думала она, — я должна знать. Что связывает меня с тобой и одновременно разъединяет, так Я должна знать! Внезапно над ней прокричал ворон. Вспомни, вспомни! Вокруг нее струился слабый розовато-лиловый туман, как куски разорванного шелкового газа, мешая ей разглядеть, где она. Потом неожиданно он рассеялся. Уин очутилась в густом лесу. Чей-то голос звал ее, однако отвечала все же не она. Или она? Она чувствовала, как убывает ее собственная жизненная сила, тогда как другая жизнь рвалась вперед. Но ей не было страшно. — Рианон, Рианон, где ты? — Здесь, Анхарит. — Ой, подойди, взгляни, да подойди же! Анхарит, наконец, взглянув на старшую сестру, пришпорила коня и выехала на опушку темно-зеленого с золотом леса, где сидела верхом на своей лошади Рианон, всматриваясь напряженно в деревья. Что тебя так заинтересовало, что ты даже не отвечаешь мне?» Будучи моложе своей сестры, Анхарит всегда чувствовала себя старше, умнее и покровительствовала своей красивой сестре. Рианон показала тонким пальцем. Сапфирово-синие глаза посмотрели в том направлении, куда указывала ее сестра. Спустя мгновение... Анхарид разочарованно проговорила, да ведь это всего-навсего отряд охотников Кимри. В них нет ничего особенного. — Не во всех, глупая, — увещевала Рианон сестру. — Он, Пауэлл, принц Гефида. Разве он не самое красивое существо, которое ты видела в своей жизни? Анхарид вновь взглянула в ту сторону и, не заметив ничего необычного, наморщила хорошенький носик. — Он ведь кимри! — повторила она, словно этого объяснения было достаточно для сестры. — Ой, погляди! — воскликнула одурманенная Рианон. — Он танцует на кургане. Разве он не забавен, сестра? — Он опьянел от меда, — уточнила Анхарит. — Иначе... Он не осмелился бы сделать это. Кимри считают эти могильные холмы входом в подземное царство. Какие они глупые! Я слышала, что если они даже случайно ступят на те поросшие травой холмы, то навлекут на себя злые чары. Какие глупые! Пауэлл позвал один из охотников танцора. — Слезай с этого чертового холма! Ты что хочешь, накликать беду? Ты навлечешь на всех нас проклятие. — Это всего лишь суеверная чепуха, — храбро рассмеялся Пауэлл. — Давай, Таран, присоединяйся ко мне. Или победоносный воин ста битв испугался духов? — Я не боюсь духов, но и не настолько пьян, чтобы творить подобные глупости, — добродушно засмеялся Таран. Из своего укрытия Рианон озорно сверкнула глазами и захихикала. Повернувшись к младшей сестре, она сказала, — Думаю, у красивого принца из Дефида нет должного уважения, Анхарид. Возможно, я смогу внушить его. — Что ты собираешься делать, Рианон? — строго спросила Анхарид. — Кимри лучше избегать. — Оставайся там, где стоишь, малышка. «Поскольку я старшая, я отвечаю за тебя. Ты, однако, можешь понаблюдать за мной», — последовал веселый ответ Рианон, которая слегка пришпорила лошадь и выехала из укрытия в лесу на поляну, где собрались охотники. Изящные копыты не издали ни одного звука, касаясь земли. Таран первым увидел ее, появившуюся из лесной чащи, которая окружала небольшую поляну, где он со своими спутниками остановился утолить голод и жажду. У него от удивления широко открылся рот. Лишившись дара речи, он смог лишь поднять руку и показать пальцем. Пораженный тем, что его обычно говорливые спутники смолкли, Пауэлл и другие посмотрели в том направлении, куда указывал дрожащий палец, и обомлели. Поначалу они даже не могли разобрать, что это такое, сверкающие, мерцающие, приближалось к ним. То ли это игра света среди нежных листьев золотистых буков и трепещущих крепких веток темно-зеленых сосен, то ли с пьяну им померещилось что-то. А может, они стали свидетелями какого-то волшебства? Потом постепенно их затуманенные глаза все же разглядели молодую девушку на лошади. Не было ни одного мужчины на поляне, который не подумал бы про себя, что девушка самое прекрасное создание, которое ему доводилось видеть. Высокое, стройное, с ясным лицом, на изящной черной кобыле, с высокой элегантной поступью, красная кожаная уздечка, украшенная драгоценными камнями, позякивало словно маленькие серебряные колокольчики. Лицо девушки по форме, напоминающее сердце, обрамляло копна густых волос, в которых, казалось, слилось вместе серебро и золото. Они волнами струились по спине, покрывая блестящие бока лошади. Ее просторное платье переливалось перламутром и казалось сотканным из паутины и лунного света. Оно развивалось вокруг нее. Красивые, изящные руки с тонкими, унизанными, драгоценными перстнями пальцами покоились на поводьях. Она почти что слила с лошадью, ее глаза были устремлены вдаль, на какую-то незримую тропу. Она ни разу не обронила взгляд на охотников, когда верхом прошествовала мимо них и исчезла в лесу, на противоположной стороне поляны так же тихо и загадочно, как и появилась. Они глазели на нее с открытыми ртами. Наконец Пауэлл пришел в себя и крикнул юному охраннику. — Гвир! За ней! Быстро! Я хочу знать, кто она и куда едет! Приведенный в чувство звуком голоса Пауэлла, молодой охотник бросился к коню и исчез следом за девушкой. Проводив его взглядом, Таран произнес. — Думаю... — Мы видели какое-то волшебное создание из другого мира, мой господин. Возможно, тебе не стоило танцевать на могильном холме. — Да, мой господин, сегодня мы видели волшебство, — произнес один из приятелей принца, Эван Априс. — Надеюсь, ты не оскорбил никого из справедливого народа? — Их нечего бояться, — попытался успокоить своих людей Пауэл. «Они наши друзья». «Они не такие, как мы, Пауэлл», — ответил Таран. «Да, я знаю, у тебя с ними раньше были торговые дела, и все шло хорошо. Но никто из нас не знает, где они живут, даже как они живут. Они просто появляются и исчезают по своему желанию. Они процветают, но знает ли кто-нибудь из нас, откуда у них это богатство?» — Все это внушает мне недоверие к справедливому народу. — Ты слышал, что они когда-нибудь причинили кому-то большой вред? — парировал Пауэлл. — Таран покачал головой. — Нет, — признал он. — Этого более чем достаточно. Что мы можем сказать в защиту наших близких соседей? — проворчал Эрон Априс. Охотники возвратились домой. Вечером, когда они пировали в зале Пауэла, прискакал гвир, уставший, грязный, промокший до нитки под дождем. Юноши дали сочный кусок оленины и кубок вина. Его приятели вежливо ждали, когда он покончит с едой, чтобы разузнать все о его приключениях. Наконец, подкрепившись, гвир поставил кубок и обратился к Пауэлу. К сожалению, мой господин. Я не смог догнать леди. «Неужели у нее такая быстрая лошадь?» — рассерженно спросил Пауэлл. Гвир покачал головой, в глазах была тревога. Некоторое время я не упускал леди из вида, но, как ни пришпоривал коня, не смог догнать ее. Казалось, она и не придерживала свою лошадь, и не торопила ее. Потом ее вдруг больше не стало. — Не могу, однако, припомнить, чтобы я видел, как она исчезала. — У меня в голове не укладывается все это, мой господин! — закончил он, беспомощно пожав плечами. — Ты видел колдовство? — тихо проговорил Таран. — Какое колдовство? — вопрос задала девушка, сидевшая рядом с Пауэлом. А о чем вы толкуете? После охоты вы все такие загадочные! «Вы должны мне все рассказать!» Она победоносно улыбнулась Пауэлу, посмотрев на него нежными соблазнительными глазками. «Нечего рассказывать, Бронуин!» — ответил он. «Сегодня в лесу мы видели необычайно прекрасную девушку. Я послал Гвира выяснить, кто она, потому что никто из нас не видел ее раньше. Она, однако, кажется, ускользнула от юного Гвира». «Ах, это все!» — весело засмеялась Бронуин. Потом она протянула руку за кубком, поднесла его к губам и задумчиво стала потягивать вино, в то время как мужчины возобновили прерванную беседу. Бронуин Белая Грудь была единственной дочерью Синбела, лорда Тейфи. После семейства Пауэлла Семейство Синбела и Стефи было самым могущественным в Дефиде. При дворе все считали, что в один прекрасный день Пауэлл сделает Бронуин своей женой. Однако официальной помолвки никогда не было, и все дамы его двора время от времени наслаждались флиртом с Пауэлом, хотя ни одна из них не осмеливалась домогаться стать его женой. Это место займет Бронуин. Так, по крайней мере, думали при дворе. Буронуин была хорошенькой девушкой с молочно-белой кожей. темно карие глаза, возможно, немного грубовато смотрелись на бледном лице. Золотисто-каштановые волосы она заплетала в две аккуратные косы, которые спускались по обеим сторонам головы. Черты лица были привлекательны и пропорциональны. А так как предполагалось, что она будет женой Пауэлла, Никто не осмеливался критиковать ее. Хотя на Бронуин приятно было посмотреть, находились такие, которые ощутили на себе силу ее злобного нрава. Если становились поперек ее пути, или ей это просто казалось. Она была единственная дочь Синбела и Стейфи. Сейчас, сидя за столом Пауэла, с зажатым в руках кубком, Она тщательно обдумывала события прошедшего дня. Зачем Пауэлл послал вдогонку за этой загадочной женщиной? Почему он так заинтересовался ею? Инстинкт подсказал Бронуин, что его поступок не сулит ничего хорошего. Ей в голову никогда не приходило, что Пауэлл может найти жену на стороне. Но он не поступит так, если она... Воспротивиться этому. Он принадлежит ей. Она мягко посмеялась над своими глупыми страхами. Незнакомка исчезла. Они ее больше не увидят, но... Возможно, это было ей предупреждением. Она решительно поговорит с отцом, чтобы он как можно скорее устроил ее свадьбу с Пауэлом. Пора стать его женой. С чувством собственницы она протянула руку, чтобы коснуться его руки, и лицо ее озарило довольная улыбка сытой кошки. Пауэлл не почувствовал ее прикосновения. Принц Гефида был по-настоящему растревожен. Он не отличался слабым сердцем, но не был во власти предрассудков. Подобно всем окружавшим его, Пауэлл знал о существовании справедливого народа. Они принадлежали к более древнему роду, чем его собственный народ. Они редко общались с Кимри, поскольку до некоторой степени презирали их. Пауэлл знал это. Но если они снисходили до общения с его народом, это случалось, когда им было удобно. Даже гордые Кимри знали о превосходстве справедливого народа, о волшебстве которого ходили слухи.